Глава первая. Под чужой личиной. Ах, Кенунгин-то, неужто так все и было? Так и было, так и было, Кенни лично был свидетелем этой истории. Уж вы мне поверьте, все, что сам видел, вам поведал. Министр Сматын сидел в окружении стайки девиц и свита незаконорожденной принцессы Лабрицкой. Девицы ахали, охали. смотрели на Кину Нинту широко распахнутыми восторженными глазами, а Кину Нинта таял имлел от их внимания. А всё-таки все мужики козлы, думала я, сидя в одном из крысел покоев лабрицкой невесты, и глядя на министра Смотрин осуждающим взглядом. И Гинта туда же. Уже старый хрен за 40. С ериной моей роман крутит, а сам от девчонок молодых вон самлел весь. Зеркало ему что ли дать, чтобы увидел какое у него сейчас глупое лицо с этой улыбочкой. Ох, как жаль царя, запрочитала одна из девиц. Эта великая Арам просто злодейка. Бедный государь, все красивые девицы ему теперь уродлинами мерещатся. Я непроизвольно скривилась. Бедный государь? Хы, кто здесь бедный? Да как он мог не понять, что перед ним не я, а совсем другой человек? Только красивые личико Таисы и видит. А что девицу ему подсунули другую, даже не заметил. И правильно его эта Арам заколдовала. Так ему и надо. Заслужил. все-таки все, все мужики-козлы». «Вы меня, конечно, осудите», — вдруг сказала еще одна девица. «Но мне немного жаль ведьму Арам». Девицы в первый момент удивленно замолчали, уставившись на нее во все глаза. Даже я посмотрела на девочку с интересом. Все-таки непопулярное мнение всегда привлекает внимание. «Ах, как тебе в голову пришло ее жалеть? Да она злодейка! Бедный царь!» Я опять поморщилась, а девица в торопях будто оправдывая и затараторила. Ну, постойте же. Она ведь не просто так заклятие наложила. Это всё от раненого сердца. Как вы не понимаете? Арам любила. И тут эта девочка поворачивается ко мне и с обзором горящим вопрошает: "Кинге Милан, рассудите нас. Скажите, что вы думаете?" Несколько секунд я смотрела на неё без выражения, а потом не выдержала, шмыгнула носом и коротенько так взвыла. С опозданием догадалась спрятать лицо в платочке, будто слёзы вытираю. продолжая при этом тихонько подвывать. Ах, Кинни Милана так жалеет государя. Нет, ей жаля рам. Кинни Милана понимает, как Арам страдала от безответной любви. Ох, не говори глупости. Конечно, Кинни Милана жалеет царя. Да чтоб вы понимали. Мысленно обругала их я. Единственный человек, которого мне сейчас здесь жаль это я. Обредаешь вся сейчас. Как себя жалко. Да-да, теперь я Кинни Милана. Хитрая невеста из Лабрита устроила мне удивительную метаморфозу. поменялась со мной внешностью. Теперь она выглядит как я, а я как она. Соответственно, притворяясь мною, она живёт как Таиса из Рагуды в моих покоях. Ей прислуживает моя служанка. Эх, Еирин, и ты, брут. А сам царь теперь чуть ли не каждый день зовёт её на свидания. Только её одну. Других невест на официальный принято считать непрошедшими отбор. Царь сделал свой выбор. Такая новость была объявлена министром Смотрин, этим самым кинуном гинтой. который сидел сейчас передо мной и с довольно рожей фиртовал с девицами из Лабриты. И, о боги, как же хочется эту министерскую физиономию окунуть как минимум в пироженку прямо длинным носом. Я перестала подвывать и сделала глубокий вдох. Возьми себя в руки Тая. Что с него взять, с этого гинты? Человек подневольный, должность у него такая. Кому, как не министру смотри, объявлять такие новости, как женить богосударя? Хотя носом в пироженку его все равно хочется. В древние времена гонцу, который приносил пахие вести, вообще голову отрубали. Ну я же не зверь какой. Человек цивилизованный всё-таки. В общем, так как моё место занято, приходится изображать из себя Милану. Не могу сказать, что я как-то особо стараюсь актёрствовать. Ничего не делаю, чтобы мне поверили, что я Милана. Окружающие просто смотрят на меня и видят во мне невесту из Лабриты. И я ничего не могу с этим поделать. По здравом размышлении и не пытаюсь. Что будет, если я начну кричать? Что на самом деле я Таиса. Мне поверят? Сомневаюсь. Скажут: "Докажите, что это правда". А как я докажу? Перламутр в цветок с зеркальцем внутри пропал. С того момента, как я заглянула в него, больше его и не видела, полагая, Милана вернулась и забрала его, пока я была в беспомястии. Не докажу. И все наверняка решат, что невеста Лабрицкая просто не может смириться со своим поражением и поэтому называется Таисой. Хотя одного взгляда на неё, то есть на меня, Достаточно, чтобы всем было очевидно, что никакая она не Таиса, а Милана. Была, конечно, Лазария. Я уже не сомневалась, что с ней Милана проделала тот же фокус с зеркальцем в перламутровом цветке. Вот только у Лазарии, в отличие от меня, не было Ксунана за спиной. Хвостатое божество помогло мне очнуться и увидеть всю правду как на ладони. А для Лазарии это выглядело так. Она заглянула внутрь перламутрового цветка, потеряла сознание, и на несколько дней её одолела неведомая хворь. Более чем уверена, что Лазария свою хворь с этим безобидным на вид перламутровым цветочком даже не связала. Если не знать что и как, в голову не придёт. В общем, не осталось у меня иного выхода, кроме как побыть пока Миланой. Жить теперь приходилось в покоях невесты Лабрицкой, и прислуживала мне её лабрицкая свита из нескольких девиц, похожих на стайку воробушков. Мы не вечно чирикали о чём-то, я даже слов не разбирала. Из моей груди вырывался тяжёлый вздох. Как же мне не хватало Ирины. С ней хоть обстоятельно поговорить можно было. Она меня полуслово понимала. А уж какая затейница, сколько раз помогала в сложных ситуациях, проявляя и фантазию, и изобретательность. А воробушки эти лабрицкие, только чириканье и одно бесполезное. Ну вот как сейчас. Одна, как инунгин, так же так. Государь выбрал себе невесту, будущую царицу северного государства. Но ведь заклятие с него до сих пор не снято, спросила одна из девиц лабрицких. Хоть и пришлась ему по сердцу киня Таисы из Рагуды, но в других красавицах. Он по-прежнему уродин видит. И в кине Лазарии, и в нашей госпоже. Она глянула в мою сторону, перехватила мой тяжелый мрачный взгляд и ойкнула испуганно. «Ой, простите, кине Милана». «Да-да, кинунгин-то, как такое возможно? Растолкуйте же нам», — подхватили хором воробушки. Глупая улыбка министра Сматрин сползла с лица, как сопля по стеклу. Я смотрела на его физиономию, мысленно злорадствуя. Мне удобный вопрос накинун да, Гинта. Ну-ну, посмотрим, что ты ответишь. И я-то правильный ответ знаю. Ну, что ж тут думать, Кинге? Неестественно злобался Гинта. Любовь, она ведь не у всех одинаковая. Одним людям мгновения хватает, чтобы полюбить, а другим нужно больше времени. Государь наш долго был одинок, женщин сторонился, ему время надо, чтобы его любовь, как цветок, расцвела, распустила свои лепестки и вошла в полную силу. Вот тогда заклятие и испадёт. Будем терпеливыми, дадим государю время. Главное, что чувство в нём уже зародилось. А ведь ещё совсем недавно придворные государю думали, что это невозможно. Всему свой час кинье всему свой час. Я скривилась и фыркнула. Он кого сейчас уговаривает? Девиц Лабрицких или самого себя? Неправильный ответ. Что сказала великая рам, когда заклятие накладывала? Правильно. Царь должен полюбить за доброе сердце. За добрый нрав выпреки уродству лица. А он что? А он на красивенькое личико запал. И бог с ними с русалочьими чарами. Они и впрям личико Таисы не сильно портили. Можно даже изюминкой назвать. Не зря я не хотела, чтобы он узнал в служанке Таисы саму Таису. Не могло влечение к красивой девице снять заклятие. Не могло и не сняло и не снимет. Пусть Гинта заканчивает себя в этом убеждать. Я заметила, что девица смотрит на меня с сочувствием. Все как одна. «И Гинта -то тоже туда же. Соболезнование в глазах». «Ага, понятно. Это они осознали, что присутствующая во время их щебетания невеста вообще-то осталась без жениха и как бы, наверное, должна быть расстроена». Видимо, поэтому одна из девиц попыталась перевести разговор в нужное русло. «Кинун Гинта, раскройте нам секрет, кто теперь станет мужем нашей Кинни Миланы? Ведь по правилам отбора, всех невест, не прошедших отбор, должны взять в жены маги Ковена, так?» Признайтесь, вам уже известно, на кого пал выбор? Вы ведь министр Смотрин. Гинта поулыбался смущённо. Ну, да, есть такое дело. Мне по должности положено быть в курсе, и прокашлялся. И не могу, Кинги, не могу. Не положено говорить до срока. А когда срок наступит? Не уступали девице. Ох, нетерпеливые вы, покачал головой Гинта. До свадьбы царя всё станет известно. Долго в неведении невест Ковен держать не будет. Вот увидите. Отлично, подумала я. Мне ещё и мага какого-нибудь, может, я сосватаються дня на день. Надеюсь, он будет не слишком стар и не слишком глуп. И плевать на всё. Вот возьму и забуду о царе. В конце концов не сошёлся клин на белый свет. "Да, Тая", серьёзно спросила я себя. "Ты ведь не настолько влюбилась в царя, чтобы других мужиков видеть не хотелось, правда? Ну скажи, что правда, а то не пойму. Не хватало мне ещё в моём возрасте сохнуть по мужику, который любую другую за меня принять может". и разницы не увидит». Вот сама себе сказала, и захотелось опять немного побыть в платочек. Чисто по-женски. Но не буду. Ладно, Тая пострадала, поплакалась, пожалела себя мысленно и будет. Ни за какого другого мага ты замуж не выйдешь. Будь ты хоть Таиса, хоть Милана, хоть Кикимора Болотная. Ни за старого, ни за глупого. Потому что Ксунан тебя везде достанет и выпотрошит. Почти в прямом смысле. Душу вынет и по ветру развеет. И все, и нет тебя. больше не будет. Ничего не изменилось, кроме количества трудностей на пути к достижению цели. Я по-прежнему на крючке у хвостатого божества. Ксунану не женить царя нужно, не девицу ему в пару найти, а снять с него заклятие. Совсем снять, чтобы Ксунан мог в северном правителе воплотиться. И это самое божество, когда привело меня в чувство, ясно дало понять. Задача все та же, и решать ее мне. Уже даже не прислушиваясь к чириканью воробушков лабритской свиты, я всерьез задумалась. Заклятие царя это магия. И Милана поймала меня в ловушку магии. Магия везде, куда ни ткни. И как я могу противостоять всему этому, если ничего не понимаю в магии? Пойти что ли в библиотеку, книжки какие-то о магии поизучать, подумала я со вздохом отчаяния. И вдруг меня осенило. Книга. Точно. Книга, которую дал мне Тарлот. Большая её часть была посвящена ледяным химерам. Ну, а во-первых, в книге было много общих моментов, связанных с магией Севера. А во-вторых, на конкретных задачах мне будет проще понять, как работает магия. Я ведь собиралась избавить химер от их тяжкой доли, верно? И в этом вопросе мои намерения не изменились. А значит, книгу нужно вернуть. Спрятала я ее в один из сундуков. И хорошо бы Милана ее еще не нашла. Судя по всему, с магией она, если не на короткой ноге, то хоть сколько-то знакома. А значит, можете использовать книгу в своих целях. А это уже очеревато. Ну что, Тая, пора наведаться в свою же комнату. Осталось только понять, как это сделать, чтобы не попасться.